леньки плохо. Людмила Аркадьевна стояла в спальне у окна и плакала. Оперативник из отделения сидел около телефона. Телефон молчал. Самсонов полулежал в кресле. Рядом с ним был Росляков. — Алексей Алексеевич, — сказал он, — вы не можете вспомнить, как у вас прошел позавчерашний день? — Вас интересую я? — Меня интересует все. Самсонов отвернулся к окну. — Позавчера, — вспоминал он, — что же было позавчера? Днем я был в Министерстве финансов, потом вернулся в институт. Это было, кажется, часов в пять. Он чувствовал усталость во всем теле. Ему было больно пошевелиться. Он слышал, как в приемной секретарша печатала на машинке. Стук клавиши казался ему оглушительным грохотом. Самсонов нажал кнопку вызова секретаря и услышал, как в приемной пронзительно и тревожно зазвенел звонок. Стук клавиши сразу же прекратился, зато громко и быстро затопали каблучки. Он поморщился. Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой киноулыбкой. Откуда это у нее, — подумал Самсонов. Такая славненькая, улыбается, как звереныш. — Вы звали меня? — Да. — У вас еще много работы? — Пять страниц. — Хорошо. Только, пожалуйста, подложите что-нибудь под машинку. Она ужасно гремит. Из своего кабинета Самсонов ушел около десяти, когда все цифры и выкладки необходимые для завтрашнего совещания по проекту, были им выверены по нескольку раз. Он отпустил шофера и пошел домой пешком. Он шел и чувствовал, как в затылке у него снова нарастала боль. Он ощущал, как боль растекалась по всему телу, проникала в позвоночник, в предплечье, в пальцы и в кончике ногтей. Около самого дома эта проклятая боль, доставшаяся ему в наследство от контузии, стала немыслимой. Он остановился и, прислонившись к стене, замер. Потом начал осторожно массировать виски. Какой-то паренек, проходивший мимо, спросил, «Вам плохо?» «Немножко», — ответил Самсонов сквозь зубы. «Тут в гастрономе воду продают». «Спасибо», — сказал Самсонов и пошел в гастроном. Он выпил стакан нарзана, и в голове у него зазвенело тонко-тонко, будто в тайге весной, когда много мошки. Самсонов очень любил это время в тайге. Он полюбил его с сорокового года, когда проектировал дорогу от Магадана к прииску стремительному. Когда он вошел в квартиру, Людмила Аркадьевна сидела посредине столовой в вечернем платье. Глаза у нее были красные и злые. «Черт! Ведь сегодня мы должны были идти в театр». Сразу же вспомнил Самсонов и похолодел. «Сейчас начнется». «Людочка», — сказал он тихо. «Я совсем замотался, прости меня». Людмила Аркадьевна молчала. Я готовился к завтрашнему совещанию у... Она перебила его. У какой-нибудь очередной бабы? Как тебе несовестно? Это ты мне говоришь о совести? Я целыми днями стою у плиты, мне опротивило все это. Пойди работать. Негодяй. Ну вот. Ты исковеркал всю мою жизнь, понимаешь? Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына. А ты шатался, где хотел, а мне уже сорок. Здесь же Ленька. Он взрослый мальчик, он все понимает. Самсонов махнул рукой и начал снимать галстук. Потом он пошел в спальню. — Как мартовский кот! — продолжала говорить Людмила Аркадьевна. — Напакостил и дал деру. Это мы так воспитываем сына! — Ты еще издеваешься надо мной? — Мироновая Минатер, театр-миниатюр! Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, стала на пороге и сказала. — Если ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я. — Я... — Повесишься, — устало отозвался Самсонов. — Знаю, слыхал. «Мальчик — Мальчик, — крикнула Людмила Аркадьевна, — послушай, как глумятся над твоей матерью! Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с синяками под глазами. — Что с тобой? — Это ты доводишь его до болезни! — крикнула Людмила Аркадьевна. — Что с тобой? — повторил Самсонов, поморщившись. — Ничего, — ответил Ленька. Просто я вас ненавижу. И ушел из дому. Самсонов обернулся к Рослякову и сказал, в общем-то ничего особенного позавчера не произошло. Ссоры дома никакой не было. А это, пожалуй, наше личное дело. Если бы не ограбление приходной кассы. Вы проводите связь между этими событиями? Я пока, Алексей Алексеевич, ничего не провожу. Я пока спрашиваю. Ну, дальше, попросил Лев Иванович. А дальше я хотел все рассказать отцу. — Почему не рассказал? — Да так, это не ответ. Тебя спросят об этом в участке. — Где? — В милиции. — Ты должен помочь им абсолютной правдой, понимаешь, Леонид? — Абсолютной, если хочешь, геометрической правдой. — Ну, в общем, им было не до меня. — Кому? — Отцу, матери. — Какая-нибудь семейная неурядица? — Да. — Пустяк. В семье могут быть трения, но тебя это никоим образом не касается. Если в восемь лет одно и то же касается, Лев Иванович, я и стихи от тоски писать начал. Это, Леонид, неправда. Стихи от тоски не пишутся, а если и пишутся, то выходят они наиотвратительнейшими. Я помню чудное мгновение не с радости написано. Верно. Оно от грусти. Но тоска — нечто совершенно грусти противоположное. Тоской в прошлые годы институтки страдали, но об этом после. Ты знаешь, куда надо ехать? — Да. — По-видимому, тебе хотелось бы, чтобы мы поехали вместе. — Что вы, Лев Иванович? — Ну, полно. — Лев Иванович, можно мне вас попросить? — Пожалуйста. Ленька достал из кармана плоский вальтер и положил его на стол. — Что это? — Пистолет моего отца. Если я его привезу туда с собой, я подведу отца, понимаете? лев иванович пожевал бороду откашлялся и спросил ты стрелял из него нет нельзя говорить половину правды леонид тогда лучше не говорить вовсе я же подведу человека и уже его подвел поехали забери эту вещь в карман я не смогу выполнить твои просьбы как мне это не больно вы меня учили добру лев иванович а какое же будет добро если я подведу отца ни в чем не виноватого человека «Я не хочу сейчас казаться моралистом, Леонид. Только я очень верю. Ты должен отнести им этот револьвер». Ленька усмехнулся и сказал. «Знаете, не надо вам ехать со мной». «Отчего так?» «Я не хочу, Лев Иванович. Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их сюда, а пока запереть дверь на ключ. Телефон 02, добавочный дежурного. Все очень просто». «Тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне». «Во мне сейчас ничто не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все визжит и трясется, потому что я иду в тюрьму. Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев Иванович? Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растратчики. А я иду туда с вашими наставлениями о добре и со своими стихами, понимаете вы? Успокойся. Успокаиваться, когда есть что успокаивать. А у меня нечего успокаивать. Я обманывал и себя, и вас, когда только что говорил о стихах, и о чудном мгновении, и о добре, и зле». Я слышу сейчас только одно слово тюрьма, тюрьма. И больше ничего, я пустой совсем. Нет меня, нет, нет, нет. Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу. У меня было два сына камбрик страхов и полковник страхов. Они погибли в 1937 году вместе с Тухачевским. Я тоже тогда думал, что мир кончился, что я пустой, что меня больше нет, что я никогда и никому больше не смогу принести добра или сделать зло, но ведь я жив. А ведь я уже двадцать пять лет после этого читаю вам Пушкина и Достоевского. Это к тому, что человек живуч, так, Лев Иванович? Уходи, сказал старик. Мне неприятен разговор с тобой. Прогнать всегда легко. И вы же остаетесь победителем. И еще. Ваши сыновья были героями, а я в 62 втором. Негодяй и дурак. Не надо проводить таких сравнений. Они оскорбляют память ваших детей. До свидания, Лев Иванович. Ленька поднялся и пошел к двери. Открыв ее, он оглянулся и увидел старика. Сутулова в заплатанной парусиновой толстовке, среди книг и карандашных рисунков, рядом с поломанной тахтой, укрытой порыжилым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами. У Леньки затряслись губы. Он вдруг вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он, радуясь, жарил яичницу с луком и пел греческие песни когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи, когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделывал. Он вспомнил, как старик приглашал его в театры и ужасно конфузился из-за того, что у него были рваные ботинки, и поэтому не вставал с кресла и не выходил в фае. Все это вспомнил Ленька, и лицо его тряслось все больше и больше, а старик стоял молча и не смотрел на него, только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, который трет хомут. Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять. — Не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь, только миленький. Старик погладил его по голове и тихо сказал. — Поехали, Ленчика, я на тебя не сержусь.